Глава 14 Стоило нам перенестись, как я тут же отступила в сторону, убирая руку из захвата и осматриваясь. Ледяной дворец оказался совсем не ледяным. Огромный зал, высокие потолки, а наверху невероятно красивый рисунок. Или это не рисунок? Приглядевшись, увидела, что потолка нет совсем, а вместо него клубятся белые и серголубые облака. Над головами плавали огромные жёлтые шары-светильники. Стены молочного цвета с голубыми и серыми прожилками, делающими их похожими на мрамор. Структура другая, необычная. Лепнина, много серебра и красивые фрески на стенах, в приятных пастельных тонах. Полцвета холодного дуба сиял и сверкал под ногами, как самое настоящее зеркало. В больших напольных вазах стояли тонкие протики, веточки с серебряным пушком и крохотными разноцветными шариками белого, розового и голубого цветов. В центре раскинулась огромная парадная лестница с массивными перилами перламутрового цвета, ведущая на второй этаж. На ступеньках – синий ковер с коричневым орнаментом. Напротив лестницы – высокие и очень узкие окна, украшенные невесомым тюлем с серебряной вышивкой. Посередине – камин, в котором за защитным стеклом ярко горел огонь. Рядом с камином – диванная группа на изысканных изогнутых ножках, нежно-голубого цвета с синими разводами, напоминающими Узор и н и Здесь все дышало богатством и кричало о высоком положении владельца замка. И тут среди этого великолепия я. Взлохмаченная студентка в измятом комбинезоне болотного цвета. «Это твой замок?» Спросила осторожно, поворачиваясь к демону, который все это время молчал, позволяя мне оглядеться. «Да, это Анди Диар, родовой замок моей семьи». Родители передали его мне лет тридцать назад, а сами переехали в усадьбу в долине». «Ясно», — пробормотала я, снова скользнув взглядом по облакам. «Тебе нравится здесь?» — осторожно поинтересовался Райс, продолжая за мной наблюдать. «Красиво. Никогда такого не видела». Отозвалась я и тут же услышала тихий вздох облегчения, заставивший меня прекратить осмотр и снова взглянуть на димона. «Я рад, это Холл!» «Там парадная столовая и огромный бальный зал», — произнес он, указывая налево от лестницы, потом направо. «Там маленькая столовая и лестница для слуг. Они занимают нижний этаж. Твои комнаты на втором этаже». «А твои?» — тут же спросила я. Райс ответил не сразу. «И мои тоже?» «Не сейчас, потом. Я останусь в своей старой спальне, которую занимал все эти годы. Так что можешь не волноваться». «Я и не волнуюсь». пробормотала в ответ. «Да неужели?» — усмехнулся он и многозначительно х м ы к н у л «Надо представить тебе». С лугом, начиная нервничать, быстро поинтересовалась я. «Если он собирается представить меня как будущую хозяйку, то выбрал для этого не самый лучший момент. Наверняка они ждали кого-то более презентабельного». «Духом», — ответил Редиар, и трижды хлопнул в ладоши, громко произнеся. «Айс, айс!» В ту же секунду, совсем недалеко от нас, заклубилась непонятная полупрозрачная субстанция, которая начала вытягиваться, формируясь в человеческую фигуру. Не прошло и трех секунд, как перед нами стояли два существа, очень похожие на людей, только будто созданные снега и льда. Их кожа слегка блестела на свету, на кончиках длинных белых волос клубился снег. «Приветствуем вас дома, т е р р а д и а р с и н х р о н н о произнесли эти двое, почтительно склонив головы. В зале тут же раздался мелодичный звон, словно сосульки зазвенели на ветру. у и з Айс, позвольте представить вам Даниэлу, Терренс, мою пару», — торжественно произнес д и м о н «Здравствуйте», — пробормотала я, теряясь от непроницаемого взгляда жутких голубых глаз. з и з представилось существо, которое стояло справа. Из отличительных особенностей запомнился небольшой рваный шрам на правой щеке. «Айс!» – произнес второй, волосы которого были собраны на макушке в хвост. «Очень приятно. Позвольте поздравить вас со столь радостным событием!» – произнес Ис. «Бал? Или у вас медовый месяц?» Я едва слюной не подавилась, раскашлялась и на шаг отступила от жениха, бросив на него настороженный взгляд. не хочется мне медового месяца, совсем не хочется». «Максимальная охрана. На мою пару уже трижды покушались», — сухо ответил демон, от которого мои манипуляции не укрылись. «Пока я буду искать виновного, ее безопасность ложится на ваши плечи». «Да, Тэр». «Проводите Даниэлу в хозяйскую спальню. Во-первых, приставить охрану. Во-вторых, подобрать служанку. В-третьих, обновить гардероб». Не начала я, но тут над головами возник Пикси и, как всегда, все испортил. «Пора», — произнес он, перебивая меня. «А то упустим». «Не переживай, здесь ты в безопасности», — произнес демон, поворачиваясь ко мне. «Дело не в безопасности, хотя она тоже очень важна. Но только мысль о том, что я останусь в этом шикарном замке одна, если не считать двух странных существ изо -за льда, заставляла сердце сжаться». «Райс!» Испуганно произнесла я, выступая вперёд и хватая его за руку. «Не уходи!» «Я должен найти виновного, Дэнни!» Мягко улыбнулся демон и поднёс мою руку к губам. «Всё будет хорошо. Я скоро вернусь». Он исчез в облаке чёрного дыма, а я всё ещё чувствовала его дыхание на своей руке, тепло губ, которое щекоткой прошлось по телу, застыв у сердца. «Прошу за мной!» произнёс Ис, отступая в сторону. Или лучше сказать, отплывая. потому что ног у него фактически не было. Тела духов внизу становились всё более прозрачными, а потом и вовсе исчезали. «Спасибо», — пробормотала я, направляясь к лестнице. Прежде чем ступить на сверкающую ступеньку, осмотрела свои ботинки. Оставлять следы на таком великолепии не хотелось. «Одежда и обувь будут у вас в течение пары часов», — по-своему истолковав мою заминку, отозвался Айс с хвостиком на макушке. «Так быстро?» Я не сомневалась в их способностях и желании угодить хозяину, но все равно скорость поражала. Даже представить сложно, в какую сумму вылится счет с графой за скорость. «В кладовых есть заготовки, достаточно для первых нарядов, но не переживайте, слуги снимут мерки, и весь основной гардероб будет сделан лично под вас», заявил Иис, плывя рядом, пока я медленно поднималась. «Кладовые? Их много?» с с н а спросила я, продолжая осматриваться. Какое все вокруг невероятное, воздушное и такое хрупкое на первый взгляд. Несколько этажей. Это немного привело меня в чувство и заставило застыть на верхней ступеньке, недоуменно оглядываясь. Сколько? Несколько этажей? Здесь, наверное, мне послышалось. 5 если быть точными, вставил Айс. Первый с рулонами тканей, кружевом, тесьмой и прочими дамскими радостями. Такого великолепия нет даже в ваших магазинах. Второй этаж с продуктами, как и третий. Разница лишь в том, что на третьем есть большие холодильные шкафы разной температуры. Весь четвертый этаж отведен под бучки с вином и иные спиртные напитки. Каждая семья славится своим личным вином, которое г о т о в и т по секретному рецепту. н ну, о а пятый для всего остального. Чаще всего там складируют хлам. Пять этажей. вниз?» «Все еще не верю», уточнила я. «Но замок, он кажется таким маленьким». Духи переглянулись, а потом синхронно взглянули на меня. «Такие одинаковые, и в то же время такие разные». «Родовые замки демонов не совсем обычны», начал Иис. И его тут же поддержал друг. Или брат, кто знает, кем они друг другу приходились. «Они растут и могут изменяться по велению хозяина». «Как растут?» «Как грибы?» Никогда не слышала, чтобы здания и сооружения начали расти. Даже представить такое не могла. «Почти», – сдержанно ответил Айс, хотя я уловила в голосе сожаление. «Хозяин годами здесь не появляется, поэтому замок и сократился до минимального размера. Но столетия назад здесь все было по-другому. Три огромных верхних этажа, несколько бальных залов, множество гостевых комнат, детские комнаты для нянь, гувернеров, учителей». «Надеемся, что совсем скоро все изменится», — закончил дух, когда мы остановились у широких двустворчатых дверей. «Ваши апартаменты», — сообщил и з с п а с и б о поблагодарила я, входя внутрь. «Не просто мои, а хозяйские покои». «В Санторе не принято, чтобы супруги занимали разные спальни», — сообщил Айс. «Они живут вместе». «Действительно, зачем такие сложности для идеальных пар? Демон точно не отпустит избранницу, которую искал так долго». Огромная гостиная, центральный вход в общую спальню, по бокам два кабинета, личные комнаты супругов, рядом две ванные комнаты. Если левая сторона была чисто мужской, выполненной в темно-серых, белых и синих тонах, то правая — женской. Бежевые и молочные оттенки, розовые и нежно-голубые вкрапления. Смотрелось все это гармонично. Спальня была нейтральной, и большую ее часть занимала огромная кровать с балдахином, уж слишком большая и массивная, я в ней просто потеряюсь. Я изучала ее секунд 10 пока не заметила сбоку небольшой потертый чемодан. Это же мой чемоданчик! Бросившись к нему, я поставила его прямо на покрывало и открыла, встав на колени. Внутри находилась записка, написанная быстрым неровным почерком. «Собрали самое необходимое, уверены, что одежда и демон тебя обеспечат, поэтому вещей немного. Держись, подруга, и будь сильной, Элис и Лейла». «Девочки», — в схлипнула я, прижимая листок к груди, «спасибо». «Все в порядке?» — поинтересовался один из духов. «Да-да», — быстро отозвалась я и принялась рыться в чемодане. Пара сорочек, нижнее белье, любимые книги, платье, что п о д а р и л мне Пикси. Рука нащупала на дне бархатный мешочек. «Мамин гарнитур». Осторожно развязав тесемку, я выложила драгоценности на кровать, наблюдая, как они переливаются и играют на свету. А дальше произошло нечто неожиданное. Духи вдруг зашипели, отскакивая в сторону. Резко обернувшись, я увидела, как изменились их лица. Залегли глубокие морщины, носы укоротились, заострились зубы. «Что случилось?» – сдавленно прошептала я, вскакивая с кровати. «Опасность здесь?» И прозевала тот момент, когда совершенно неожиданно сам по себе гарнитур сполз с кровати и упал на пол. Обернувшись на звук, я увидела, что часть ожерелья откололась. «О, нет!» – прошептала потрясённо, беря его в руки и пытаясь разглядеть поломку. То, что это не просто скол, поняла почти сразу. Уж очень ровным и отполированным был срез. Коснувшись камушка, заметила внутри небольшую полость, в которой лежал свёрнутый трубочкой клочок бумаги. Подставив ладонь, я аккуратно вытряхнула его. Вместе с листком оттуда выпал крохотный желтый шарик размером с бусинку. Но какой горячий и яркий, меня чуть не ослепило. Духи снова протестующе зашипели. н е я н Свет! н е я н Свет! н е я н а богиня света, жена и полная противоположность Эрса, бога подземного мира. Сейчас ее почти не вспоминали, храмы давно были разрушены и превратились в прах. Как те, которые так скурпулезно изучал отец перед смертью. «Дианрская цивилизация». Сжав камушек в руке, я принялась рыскать по карманам комбинезона, пытаясь найти м о г л у п у На это ушло секунд десять. Сев на кровать, аккуратно раскрыла бумагу, поднеся лупу к глазам. «Дианрская письменность». «Папа, ты оставил это специально для меня». «Срочно бумагу и чернила». Крикнула я духом, чувствуя, как от возбуждения и предвкушения внутри всё словно подпрыгивает. «Быстрее же!» Надо разгадать послание отца. Уверена, оно многое объяснит. Время для меня словно остановилось. Расположившись прямо на полу и прислонившись спиной к кровати, я всматривалась в рисунки на клочке бумаги и пыталась расшифровать надпись. Снова и снова. Пробивала разные варианты прочтения символов, с досадой зачеркивала, рвала на части исписанные листы и начинала всё заново. От перенапряжения слезились глаза, но сил оторваться просто не было. Я должна разгадать послание отца. Просто обязана. Итак, столько лет потеряно. о д э н и Вздрогнув, я подняла голову и увидела демона. «Когда он успел вернуться?» «Да и зачем? Неужели духи сообщили? Или...» Осмотревшись, я попыталась понять, сколько п р о с и д е л а на полу в окружении бумаг. «Наверное, долго. Потому что от неловкого движения заныли спина и поясница». а затёкшие ноги заколола иголками. Но об этом я сейчас думала в последнюю очередь. «Райс!» — вскрикнула возбуждённо, привставая на коленях, и быстро з а т а р а т о р и л а стремясь рассказать всё как можно быстрее. «Я нашла! Мамин гарнитур! Ты представляешь, он сам упал! Вот сам по себе! Упал и кусочек откололся! А там послание от папы! Для меня! И ещё вот!» Засунув руку в карман, я достала оттуда крохотный кусочек солнца. Духи за спиной Райса снова зашипели и провалились под пол, бросая на меня грозные взгляды. ы н е Ян свет», — спокойно произнес демон, подходя ближе и присаживаясь рядом со мной. Мне пришлось посторониться, чтобы он смог вытянуть длинные ноги. Испуганным и злым р а д и а р не выглядел, но я все же успела отследить странную тревогу в глубине серых глаз с золотистым ободком. «Значит, твой отец его все-таки нашел». «Ты знал?» спросила тихо, убирая кусочек назад в карман. «Знал. Не забывай, что я вхожу в близкий круг Его Величества. Неизвестны практически все его решения, все авантюры и проекты». «Его Величество?» переспросила я, облизав пересохшие губы. «Папа работал на Императора?» В глубине глаз Теора вспыхнул огонек и тут же погас. «Его Величество полностью спонсировал последнюю экспедицию твоего отца. От начала и до конца». «Ради этого?» «Ради света не Яны?» Мало кто верил, что ему удастся отыскать свет. Многие считали, что этот артефакт давно утерян, а большинство думало, что его вообще не существовало. Ты знаешь, что древние боги давно ушли из нашего мира. «Не все», — поправила его, усаживаясь поудобнее. «Эрс еще в почете на землях демонов». «Он и останется. Мы умеем быть благодарными. Эрс многое дал нам, и демоны этого никогда не забудут». но с исчезновением Дианрской империи ушла богиня света. «Но свои дары оставила», — заметил Райс, продолжая наблюдать за мной. Этот взгляд смущал, тревожил. Поправив волосы, я принялась собирать листки с пола, медленно и тщательно. «Скажи», — произнесла Тихо, рискнув поднять на него взгляд, «а их гибель была случайностью или...» Отговорить не смогла, слишком тяжело было это произносить. «Я расследовал их гибель», — вдруг произнёс Райс. «Ты?» — опишила я. Такого поворота я вообще не ожидала. Хотя, если подумать, те дни практически полностью стёрлись из памяти. С того самого момента, как мне прямо на лекции сообщили о гибели родителей. До капель дождя, которые падали с небес на непокрытую голову, смешиваясь со слезами на щеках, когда я стояла на кладбище, сжимая мешочек с маминым гарнитуром и глядя на то, как предают земле самых дорогих мне людей». «Исполнители найдены мёртвыми». «А заказчики?» спросила, подаваясь вперёд. «Мы вышли на убийц исполнителей, тоже мёртвых и так далее. Кто-то очень тщательно заметал следы». «А я?» «Тебя проверяли, Дэнни. Не я лично, мои подчинённые, и ничего не нашли. Но под защиту взяли. Думаешь, почему тебе позволили учиться на боевом факультете с твоими знаниями и способностями?» «От неожиданности я замерла». пытаясь понять, послышалось ли мне сказанное и правильно ли все поняла. «Это было специально?» «В академии ты была в безопасности», — пояснил демон. «После выпуска тебе готовили непыльное место при короле. Младший помощник младшего сотрудника или что-то вроде того». «Но пришел ты, и все изменилось», — произнесла я, взяв ожерелье. Ещё одна мысль не давала мне покоя. Зацепилась за сознание и только сейчас сформировалась. Снежный бал и тот танец. На мне же был этот гарнитур, поэтому магия льда отреагировала и напала. Из-за света Нияны? Получается, что так. А эти покушения, они точно связаны с тобой? Меня хотят убить, потому что я твоя пара или из-за тайны моего отца? Спросила, не сводя пытливого взгляда. Демон ответил не сразу. Помолчал несколько секунд, смотря на меня своими удивительными глазами, полными скрытой тревоги, тихо произнес. «Не знаю, теперь не знаю». Раньше было жутко, но сейчас внезапно стало еще страшнее. Я сжала листки так сильно, что они з а с к р и п е л и в руках. «И что теперь? Будешь вечно прятать меня здесь? А что ты предлагаешь?» «Не знаю. Надо что-то делать. Что, например?» Самой возглавить расследование событий четырёхлетней давности? Вернуться в академию попытаться сделать то, что не смогли сделать мои ящейки? Поверь, за этим стоят серьёзные люди, которые умеют заметать следы, так что даже мне трудно найти их. Для этого требуется время, а его сейчас так мало. Я кивнула, неожиданно вспомнив. «Тётка!» «Моя тетка и Джейн – кузина. Они так настойчиво пытались выкупить у меня гарнитур, предлагали огромные деньги, даже шантажировали. А если это они?» «Альгери?» – переспросил Райс и покачал головой. «Не уверен, что ему хватит сил. Твоей кузине так точно, д н е л а дело не только в смерти родителей, но и в покушении на тебя. Приручить Гидру может не каждый, а Гунчерса. и Они не подчиняются никому, кроме демона». прошептала я, ощущая, как сжимается от предчувствия сердца. «Как же я об этом не подумала!» д и м о н осмотрел комнату и снова перевел взгляд на меня. «Ты расшифровала послание отца?» Я уже открыла рот, чтобы ответить, и неожиданно застыла. «А, собственно, что я знаю о Нерайсе р а д и а р е кроме того, что он сам рассказал? Что если история с парой выдумка, чтобы добраться до меня и выпытать правду об отце?» Вдруг это он стоит за гибелью родителей? Продолжая сжимать бумагу, я медленно поднялась с пола и отошла в сторону. «Дэнни, а как определить, что мы действительно пара?» спросила резко, поворачиваясь. Райс ответил не сразу. Сначала просто смотрел, а потом поднялся. В голубых глазах с желтым ободком промелькнул холод, заставивший меня поежиться. «Ты мне не веришь?» «Я сейчас никому не верю. Вся моя жизнь оказалась ложью». «Думаешь, я лгал тебе, чтобы подобраться и выведать то, что ты знаешь о Свете Нияны?» «Надо же, какой догадливый!» Или озвучил вслух правду, поняв, что лгать бесполезно. о у х я совсем запуталась!» «Правда находится здесь!» Достав из кармана клочок бумаги, произнесла в ответ. «Это стоило жизни моим родным и едва не убило меня!» «Есть несколько способов доказать нашу связь. Первый и самый эффективный...» п р о з н е с демон и многозначительно посмотрел в сторону огромной кровати. Тут и говорить ничего не надо. Я сразу поняла, что он имеет в виду, и тяжело сглотнула. «Готова пойти на это? Развеять все страхи и сомнения, разделив со мной постель, д э н и «Действительно, готова ли я на это?» «Ты сказал, что есть другие способы?» «Боишься, не доверяешь», — вздохнул т е р покачав головой. «Не думал, что это так неприятно. Да, есть другой способ, только один». Болезненный и неприятный. И в чём же он заключается? Демон и его избранница после установления связи получают одинаковую вязь на запястьях. Физическое доказательство принадлежности друг другу. Но есть способ получить эту связь другим способом. Каким? Провести кровавый обряд. И почему везде кровь фигурирует? Неужели нельзя было придумать что-то более спокойное и умиротворяющее? Цветочки, водичку и так далее? Почему сразу жуткие обряды и кровь? Неприятная вещь, когда магия дома, признав нас парой, вживую отпечатает в е с ь на руках. Пойдешь ли ты на это, чтобы поверить мне? А ты? Готов ли ты сам? Положив смятые листы на стол, спросила я, задрав подбородок. Райс усмехнулся, обнажив белые зубы. Забыла, д э н и Тебе стоит попросить или приказать. Я не смогу тебе отказать. Принимай решение. Думала я недолго. «Мне нужны доказательства», – произнесла упрямо. «Хорошо», – кивнул демон и трижды хлопнул в ладоши. «Ис, айс, подготовьте все для обряда».